В компании Four Leaves Technology – это полное название, но в официальных записях компании в имени бренда намеренно используют Four Leaves. Часто сокращаемый ДФЛТ, о имелся центр разработки КАТ, расположенный в глуши почти в двух часах езды от дома ТАЦУ и на общественном транспорте. Лишь полтора часа на электрическом мотоцикле, но из-за дождя они решили использовать общественный транспорт. ТАЦУ уже давно был знаком с этим маршрутом, и именно из-за того, что был с ним слишком знаком, Длинная трудная поездка лишь раздражала его. «Миюки». «Да, не сама. Что такое?» «Забудь. Извини. Ничего». «М?» В отличие от лаборатории возле главной штаб-квартиры корпорации, когда Тация направлялся в эту лабораторию, Миюки обычно шла вместе с ним, поэтому ей, скорее всего, был тоже хорошо знаком этот маршрут. Но, несмотря на плохую погоду, она выглядела так, будто они собрались на пикник, из-за чего Тация хотел спросить причину этого. Но как раз когда т а ц и я собирался спросить, он осёкся, подумав, что это будет странный вопрос. Конечно, это очень смутило Миюки, но её жизнерадостное настроение быстро вернулось. Она чуть ли не напевала от радости. Но они уже зашли в исследовательскую лабораторию, поэтому она на самом деле не сдала никаких звуков. Это был центр всех корпоративных технических исследований «Настоящее сердце ФЛТ» со всей сопутствующей системой безопасности. Не только камеры следили за каждым углом, поражало ещё и количество сотрудников службы безопасности. Тем не менее, никто не остановил т а ц с у и Миюки, они даже не потрудились пройти проверку возле стойки, прежде чем войти в беззаконный коридор, который вёл в самую глубокую часть здания. Наконец они пришли в комнату, в которой одна стена полностью от пола до потолка состояла из стекла. По другую сторону этих окон находилось большое пространство, которое почти на полэтажа уходило под землю, размером примерно с ангар. С другой стороны этого открытого пространства была ещё одна комната с такой же зоной обзора. Это был центр тестирования КАТ. Более десятка инженеров и исследователей суетились споре о чём-то или манипулировали различными измерительными устройствами. «А, молодой господин!» Хотя все были погружены в работу, кто-то поприветствовал Тацию как раз в ту секунду, когда он вошёл в комнату наблюдения. Это было довольно редко. Наверное, это место было единственным, когда все приветствовали т а ц у ю а не Миюки. Изначально т а ц у ю называли молодым господином из-за того, что он был сыном одного из руководителей корпорации с полным доступом, но сейчас этот уважаемый титул принадлежит их будущему лидеру. т а ц и я был слегка смущен таким прозвищем и хотел, чтобы все прекратили его так называть, но он знал, что все это делают из-за настоящей дружбы, поэтому не поднимал этот вопрос. «Извините за беспокойство. Где директор Ушияма?» Из-за вежливых взглядов, направленных на брата, Миюки н а ч а л о светиться от счастья, заставляя всех людей, очень немногие мужчины способны сопротивляться улыбке Миюки, без конца отвлекаться от работы. Тация позволил Миюки сопровождать его, когда спросил у первого исследователя в белом халате, который их поприветствовал. Но на вопрос ответил голос позади толпы. «Меня ищите, господин!» Через толпу протиснулся высокий, но вряд ли хрупкий н а и т инженер, на котором была а серая рабочая е о д д ж «Директор, извините, что зашёл, когда вы так заняты». «Постойте, господин, пожалуйста, не говорите так!» Уважительное приветствие т а ц у ю заставило инженера по имени Ушиема покраснить и покачать головой. «Конечно, вы вправе действовать, как пожелаете, но эти люди ваши подчинённые, поэтому не нужно чрезмерно скромничать». «Это не совсем так. Все здесь были наняты отцом, поэтому они вряд ли ответят мне». «Что вы говорите? Вы широко известный мистер Сильвер. Для нас большая честь служить вам». Все инженеры и исследователи, услышавшие слова Ушиямы, кивнули в знак согласия. Это третий отдел разработки CAD-компании Four Leaves Technology, команда разработчиков, создавшая то, что мир называет серией Silver. В настоящее время публично признано, что серия Silver – показательная работа компании FLT, вершина ее технических возможностей. Люди, которых когда-то видели бунтарями и вольнодумцами, излишек персонала технического департамента, с о с т а в л я в ш и е третий отдел, ныне после появления серии и silver стали обладать значительным влиянием внутри компании. Поэтому эти инженеры и исследователи клялись вечной верности одному из основных разработчиков, Тации, половине Тауруса Сильвера. «Если серьёзно, то я думаю, что настоящий лидер этой группы – вы, мистер Таурус. Разве не так? Вы ведь всегда неохотно принимали руководство, поэтому третий отдел всё ещё не имеет менеджеров и руководителей групп». «Пожалуйста, не говорите так!» Я не способен быть мистером или Таурусом. Я обыкновенный инженер, который делает тяжёлую работу, чтобы ваши гениальные теории воплотились в жизнь. Я не могу смириться с тем, что моё имя находится рядом с настоящим разработчиком. Я не настолько наглый. Просто молодой господин всё ещё не совершеннолетний школьник, и поэтому вам трудно что-либо запатентовать. Вот почему я должен использовать своё имя. Ушияма-сан, без ваших навыков было бы невозможно реализовать циклическую систему». Я не могу себя сравнивать с вами в знании аппаратного обеспечения, производительности и в творчестве. Поэтому, какими бы ни были навыки или теория, лишь одно имеет значение – то, что мы смогли создать модель для массового потребления. О, остановитесь. Просто остановитесь. Я просто не могу побить молодого господина в споре, так что давайте займемся делом. Вы ведь сюда пришли не для того, чтобы проведать нас. Как только Ушиема почесал голову в знак сдачи, Татфер расслабился и намеренно улыбнулся. «Хорошо, Ушияма-сан. Сегодня мы будем тестировать это». т а ц с у я намеренно говорил и двигался обычным образом, когда вытащил кат в форме смартфона. Ушияма смотрел на него не моргая, более 10 с е к у н д Это был кат модели t 7 который Ушияма приготовил для т а ц с у и под конкретную задачу. «Загрузить программное обеспечение в тестовую м о д е л и значит?» «Неужели это... кат для полёта?» Руки Ушияма з д р о ж а л и когда т а ц с у я п р е д а л ему кат. «Да». Тестовое оборудование, которое вы для меня сделали, Ушиема-сан, уже загружено последовательностью активации для магии непрерывного контроля гравитации. С этой тестовой моделью легко получить доступ и управлять системой, что делает её очень простой в использовании. Тогда тест... Как обычно, лишь Миюкия протестировали, но нас нельзя назвать обычными волшебниками. Все присутствующие, которые их подслушали, з а т ы и л и дыхание и напряжённо уставились на руки у ш и я м ы Акира, как много в лаборатории модели Т-7? ы Наконец Ушиема спокойным голосом спросил подчинённого. у с л ы ш а в ответ т 10 его наполовину закрытые глаза внезапно распахнулись. «Чёрт! Всего 10 Почему мы их не закупили? Что? Закажите их позже, сейчас возьмите все модели, которые у нас есть, подсоедините к обслуживающим машинам и скопируйте систему, которую написал молодой господин. х о р о ш и вызови всех тестеров! Что? У кого-то выходной? Плевать! Если понадобится, тащи за шею!» «Все остальные оставьте всё, что делаете, и подготовьтесь для точных измерений. Парни, вы поняли? Это магия полёта! Это изменит историю самой магии!» Видимо, он говорил по внутреннему вещанию. Не только эта комната, даже тестовая комната на противоположной стороне взорвалась в действиях, начали работать даже исследователи, у которых был перерыв. Внутреннее помещение для теста кат по площади и высоте соперничало с большим спортзалом. С потолка свисали линии связи и были прикреплены к стене тестеров. Они также были двойными и при необходимости служили страховочным тросом. Магия левитации была ш и р о к о распространена, и в этом здании её ранее тестировали, но магия полёта была на совершенно ином уровне, чем магия левитации, до такой степени, что их конструкция была принципиально разной. Она также отличилась от прыжков из-за медленного спуска. Совершенно новая магия. Лица тестеров побледнели от тревоги. Обычно новую магию создают из уже известной магии, но никто не знает, где может прятаться опасность. Были прецеденты, когда волшебники теряли жизнь из-за крошечных ошибок в последовательности активации. При использовании совершенно новой и ранее неизвестной магии не хватит никакой осторожности. Пол покрыли поглощаемым ударом материалом, и по завершении проверки страховочных тросов, приготовления наконец были окончены. «Начать тестирование!» — приказал Ушияма, эвакуировавшись в комнату наблюдения. не только для безопасности наблюдателей, но также и тестеров. Снизу было невозможно увидеть, какие эмоции испытывает тестер, поскольку на нём был шлем. Однако тестер, который ещё до 30 лет накопил обширный опыт, заметно стиснул зубы. Тем не менее он без каких-либо колебаний включил питание КАТ. «Подтвердите подъём! Согласно измерениям, нет обратной силы, притягивающей к земле!» Прежде чем н е в о р а ж ё н н ы й Глосс м о г это подтвердить, персонал возле разных измерительных устройств уже сообщил, «Ошибки ускорения вверх, в пределах допустимых параметров! КАД работает стабильно!» Тело тестера начало постепенно подниматься, они ясно увидели, как его ноги оторвались от земли, а линия связи повисла, доказав, что тестер не висит на страховочном тросе. Внутри комнаты наблюдения, кроме шума машин обработки данных и отчётов, даже одежда не ш е л е с тела. Все забыли, как двигаться, уставившись на сцену перед глазами или на показатели измерительных устройств. Ускорение вверх всё ещё падает, и достигло нуля, теперь поддерживается постоянная скорость подъёма. Тестер постепенно поднялся на 3 метра к высоте комнаты наблюдения. Ускорение вверх стало отрицательным, скорость подъёма достигла нуля, подтверждена неподвижность. До этого времени всё было в пределах того, на что способна магия левитации. Тестирование параллельного ускорения. То-то, нет, наверное, все затаили дыхание. «Остановить ускорение! Начать параллельное движение со скоростью 1 метр в секунду!» Не дожидаясь отчёта измерения, было ясно невооружённым глазом, что тестер начал двигаться в воздухе. «Движется! Он может летать!» Недоверчивые слова лишь подтвердили, что у всех перед глазами была реальность. «Тестер номер один в комнате наблюдения! Сейчас я хожу по воздуху! Отставить! Я лечу! Я свободен!» Эта неожиданная передача из динамиков выпустила эмоции, удерживаемые всеобщим изумлением. «Потрясающе! Мы это сделали! Поздравляю, молодой господин!» Наблюдатели кричали от радости, Тестер свободно придерживался траектории полёта. Лишь т а ц у не задели пылки эмоций окружающих людей, он спокойно наблюдал за их выражением и принимал их безумные пожелания. «Вы идиоты!» беспомощно развел руками уши Яма, увидев растянувшихся на земле от чрезмерного использования магии тестеров. Этот тест сильно превысил график и продолжался до тех пор, пока все девять тестеров совершенно не истощились. Причина этого была не в процессе, просто тестеры не хотели останавливаться. По их запросу, линия связи, служившая также страховочным тросом, была заменена на беспроводную связь, поэтому они могли полностью уйти от сценария и поиграть в салки. Как вы можете так долго использовать непрерывную магию? Современная магия почти всегда активируется в мгновение ока или за короткий промежуток времени. Как правило, магия с непрерывными эффектами действительно лишь на протяжении определенного времени, поэтому существует очень мало волшебников, которые могут использовать магию, требующую непрерывной активации. Например, звуковой меч принадлежит к категории непрерывной магии, но на самом деле большинство пользователей обновляют активацию после каждого удара. До недавнего времени магию, для которой требовалась повторная активация, считали уникальной способностью избранных волшебников, и изменилось это лишь созданием системы циклического вызова, которая сделала доступной для широкой общественности автоматическое копирование последовательности активации внутри зоны расчёта магии. «Сами виноваты! Я не раздаю сверхурочное!» К счастью, у тестеров не было выявлено симптомов потери магии. Поскольку всё оставалось в рамках шутки... Ушияма фрыкнул на протесты и направился к т а ц с у который сосредоточенно смотрел на результаты тестирования. «Вы чем-то обеспокоены?» Когда т а ц с у обернулся, его выражение было далёким от довольного. «Если честно, простор для улучшения безграничен. Но если исходить из текущего состояния, то напряжение от непрерывного выполнения последовательности активации по-прежнему слишком велико». Почему-то, когда Ушияма услышал это и посмотрел на т а ц с у и Миюки, с т о я в ш и е возле брата, На его лице мелькнуло понимание. «Конечно, по сравнению с принцессой или молодым господином, у этих волшебников маловато псионов». По стандартам силы магии, т а т все было в самом хвосте волшебников. Однако с течением времени и развитием магии стандарты силы магии меняются. Например, 30 лет назад последовательности активации не были столь понятны, как сегодня, поэтому переход от последовательности активации к конструированию последовательности магии был невероятно медленным. Последовательность магии была также очень слабой, если сравнить с сегодняшним днём, требовалось в несколько раз больше псионов для конструирования такой же по эффективности последовательности магии. В то время сила волшебников зависела от количества псионов в теле волшебника, физическом и ментальном, а не от скорости построения последовательности магии. По старым стандартам в т а ц у и м и ю количество к псионов оценивалось б ы в ы с ш и м баллом. Благодаря улучшению последовательности активации последовательности магии и кат Ограниченное количество псионов уже не вызывало проблемы вызова магии. Исключая техники несистемной магии, которые прямо высвобождают псионы, большое количество псионов сейчас смотрится как красивое украшение. Тем не менее, использование последовательности активации и к о н с т р у и р о в а н и я последовательности магии всё ещё потребляет псионы, и даже если потребление невелико, сотни или тысячи дополнительных вызовов по-прежнему складываются в значительную нагрузку на волшебника. «Мы должны упростить конструкцию автоматического поглощения о п с и о н о в кат, чтобы сделать её более действенной. Позвольте мне этим заняться. Если мы больше положимся на аппаратную часть, это может несколько уменьшить о а г р у з к у Наверное, мы могли бы установить временной механизм в качестве петли обратной связи». Немного подумав, сказал Ушияма, на что т а ц у ответил понимающей улыбкой. «Я как раз хотел это с вами обсудить. Я польщен». На их лицах показались совершенно одинаковые улыбки.